В этот день Ларри Андервуд и Лео Роквей направлялись по арапахоу стрит в сторону дома Гарольда Лаудера. Ларри нес рюкзак, с которым он проехал через всю страну, но сейчас в нем было только вино и шоколадная карамель. Ларри посмотрел на один из плакатов, но звон стекла заставил его обернуться. Лео разбил камнем заднее стекло старого Форда. «Больше не делай так, Джо. Меня зовут Лео». «Лео». — поправился Ларри. — Больше так не делай. — Почему? — добродушно спросил Лео. И очень долго Ларри не мог придумать удовлетворительный ответ. — Потому что звук очень неприятный, — сказал он наконец. «А, а окей. Они пошли дальше. Ларри засунул руки в карманы. Лео сделал то же самое. Ларри пнул ногой банку из-под пива. Лео свернул в сторону, чтобы ударить валявшийся на дороге камень. Ларри начал насвистывать мелодию. Лео стал аккомпанировать ему тихими пыхтящими звуками. Ларри взъерошил ему волосы, а мальчик посмотрел на него своими загадочными китайскими глазами и улыбнулся. «Господи, да я ведь люблю его!» — подумал Ларри. Они дошли до парка, о котором говорила Фрэнни, и на другой улице стоял небольшой зеленый дом с белыми ставнями. На цементной дорожке, ведущей к парадной двери, стояла тележка с кирпичами, а рядом жестянка с известковым раствором. Повернувшись спиной к улице, на корточках сидел широкоплечий хлыщ. Рубашки на нем не было, и спина его шелушилась после сильного солнечного ожога. В руке у него был мастерок. Он строил кирпичный барьерчик вокруг цветочной клумбы. Ларри подумала о словах Фрэнни. Он изменился. Не знаю, как и почему, но иногда я думаю, что это к лучшему, а иногда я боюсь. Потом Ларри сделал шаг вперед и сказал именно то, что он собирался сказать в течение долгих дней своего путешествия. «Гарольд Лаудер, я полагаю...» Гарольд вздрогнул от удивления, а потом обернулся с кирпичом в одной руке и мастерком в другой. С мастерка капал раствор. Он был занесен словно для удара. Ларри показалось, что краем глаза он увидел, как Лео подался назад. Первое, что ему пришло в голову, это, конечно, мысль о том, что Гаррид выглядит совсем не так, как он его себе представлял. Его вторая мысль была: "Господи, должен да не хочет ли он меня стукнуть этой штукой?" Лицо Гаррида было мрачным, глаза его сузились и потемнели. Волосы упали прямой волной на его потный лоб. Губы были плотно сжаты. А потом произошло превращение столь внезапное и радикальное, что Лари потом не верилась. он видел Гарольда напряженным и неулыбчивым, с лицом человека, который более склонен использовать мастерок для того, чтобы замуровать кого-нибудь в стене, нежели для того, чтобы построить барьерчик вокруг ломбы. На лице его появилась широкая и безобидная улыбка. Из глаз его исчезло угрожающее выражение. Он воткнул мастерок в раствор, вытер руку от джинсы и протянул ее для рукопожатия. Ларри подумал, «Господи, да он ведь еще ребенок!» «Гораздо моложе, чем я». «По-моему, я вас не знаю», сказал Гарольд. Рукопожатие его было твердым. Улыбка Гарольда была заразительной, и Ларри улыбнулся в ответ. «Вы меня нет, но я вас знаю». «Правда?» воскликнул Гарольд, улыбнувшись еще шире. «Я ехал за вами через всю страну, начиная с Мэна», сказал Ларри. «Честное слово?» «Конечно». Он распустил рюкзак. «Вот у меня тут...» «Кое-что для вас есть!» Он вынул бутылку Бордо и вручил ее Гарольду. «1947-й!» Гарольд смотрел на бутылку с некоторым удивлением. «Хороший год!» — сказал Ларри. «А еще вот это!» Он отдал Гарольду шоколадную карамель. «Как вы узнали?» — спросил Гарольд, улыбаясь. «Я ехал по следу ваших надписей и конфетных оберток. Заходите в дом, поговорим. Мальчик будет пить Кока-Колу?» «Конечно, Лео, ты...» Он обернулся, но Лео рядом не было. Он стоял в самом начале дорожки и с видом крайней заинтересованности рассматривал трещины в цементе. «Эй, Лео, хочешь колы?» Лео что-то пробормотал себе под нос. «Говори громче», — сказал Ларри раздраженно. «Для чего Бог дал тебе голос?» «Я спросил, хочешь ли ты колы?» Лео сказал очень тихим голосом. «Лучше я пойду посмотрю, не вернулась ли мама Надин. Какого черта? Мы же только что сюда пришли!» «Я хочу назад», — сказал Лео. «Что же это такое?» — подумал Ларри. «Он ведь чуть не плачет». «Одну секунду», — сказал он Гарольду.